В балетке, а вон тот в фиолетовом костюме с треугольником на груди Сикстус, верховный жрец Бога Мюллера, бывший барышник, этот негр-боксер Кайман. Он разговаривает с адмиралом Дартуа, который пользуется временно титулом императора всех морей и распорядителя океанами. А толстяк рядом это ведь Даргуст сезонный инспектор африканского побережья. Он может себе это позволить, так как управляет казной Мюллера. За ним стоит лорд Эверс, секретный шеф-редактор всех газет Старого Континента. А вон тут стручок с зеленой бородкой, у него на Марсе пароходная компания. «Я не верю в эти ваши звезды!» вскричала принцесса так громко, что несколько бород вздрогнуло от испуга. «Замолчите, ради Бога!» — злобно прошипел принц Ашоргин, сжав ее запястье. Затем добавил «спокойнее». «Если бы вас услышал этот зеленоволосый коротышка, от вас осталось бы одно воспоминание». «Разве они не знают, что это обман?» «Тихо, тихо! Все это знают. Тем не менее, делают вид, что они этому верят». «Такова воля нашего благодетеля». Неожиданно закричал принц и с опафтой взглянул на круглое окно на потолке. В этот момент к нему подошел красавец-старик. Его совершенно голый череп блестел от пота, отражая хрустальную люстру, подвешенную к вершине конуса. Правые руки мужчин слились в рукопожатии. «Слава Мюллеру, Цезарь!» — сердечно воскликнул Ашоргин. «Что нового на вашем солнце?» «Благодарю за внимание, принц», — ответил старик, и кожа на лбу и до половины черепа собралась в морщины. «С ним одни заботы. Я там был неделю назад. И скажу я вам, действительно трудно быть богом, справедливым. Я прекрасно понимаю великого Мюллера, когда он мне жалуется на бремя своего божественного положения». «Это принцесса Тамара», — представил ее Ашоргин. «Император Марлок». «Бог Великого Солнца, А-3». «Я уже слышала о вас, принцесса», — Усмехнулся Череп. «Вы, говорят, побывали на ЗБ-1, созвездии гномов?» Принцесса готова была возразить, но Ашоргин опять сжал ей руку и, опережая ее, сказал. «Это понятно, ей захотелось маленьких живых куколок. Она мечтала привести в свою детскую живые игрушки». Она же еще ребенок. «Ну, а в балетной рулетке вам ведет?» Быстро спросил он, чтобы переменить тему. «Я всегда ставлю на черную территорию Индостана», ответил голый череп. «Один раз я выиграл, и этих денег мне хватит еще на 468 проигрышей. Это маленькая страна, принц». «А вы хотите сыграть?» спросил принцу принцессы. «Спасибо». «Я, пожалуй, сыграю», — принцесса улыбнулась, как во сне. «Я поставлю на свою страну. Она лежит на берегу Северного моря. Там правит мой старый отец». «Я бы вам не советовал», — сказал принц. «Смотрите, какую ничтожную часть карты мира занимает ваша страна. Она похожа на комара на теле мамонта». «И все же я поставлю на царство, которое я проиграла». «Быть может, сбудется моя заветная мечта?» «Если вы выиграете, — усмехнулся Ашоргин, — к золоту, которое вы получите, я добавлю эту вашу империю. И я смогу вернуться домой?» — наивно спросила она.